Было за полночь, когда он возвратился в спальню. Все идет отлично. И какая полная поэтическая тишина. Да. Свет изумиться новой странице в истории Третьего Петра. Волков изучает французскую хартию. Советует вести в России сословие. Всяк станет волен. Всяк будет счастлив. Всяк станет жить под своей смоковницей. С такими мыслями Петр Федорович обернулся к стене и заснул. Ожидания императора не сбылись. Не через день и не в субботу, а того же 27 июня, в четверг, в Петербурге произошел важный, хотя, по-видимому, ничтожный случай показавший, что екатерининцам медлить более нельзя и определивший дальнейший ход событий. Был арестован один из заговорщиков, преображенский капитан Петр Богданович Пасик. Эта новость быстро облетела столицу. Пособники Екатерины потерялись. Панин узнал об этом от Алексея Орлова, играя вечером у Дашковой в карты. Да как же так могло случиться? Предательство? Никак нет. Роковая случайность. А карты вы, Никита Иванович, зря разбросали. У меня был чистый выигрыш. Извольте, расскажу, что слышал. Преображенский гренадер, наслушавшись разных толков, зашел вчера под вечер к своему капитану. Петру Богдановичу Пасику. Ваше благородие, правду ли говорят в народе, что государыня в опасности от галштинцев? Что говорят? Пусть не врут. Государыня в безопасности. Передайте солдатству, чтоб до времени попусту языков не чесали. Нужно будет. Объявим через капральство. Тот гренадер всю ночь ломал голову. А потом взял и зашел к преображенскому майору, Петру Петровичу Ваейкову попросить совета. Да и пересказал вчерашние слова пасека. Тот понял, что дело неладно. Задержал гренадера и арестовал пасека. Вы должны немедленно скакать в Петергов и обо всем уведомить Екатерину еще до рассвета. Весь к вашим услугам. В ту же ночь Панин послал наставление Гетману Разумовскому командиру измайловского полка. Дашкова надела мужской плащ и, не доверяя Орлову, пошла узнать подробности Краславлеву. Все были в ожидании чего-то необычайного, рокового.